более чем с полгода, уже весна пришла, когда меня помиловали и сняли их с ног. За это время Любашу я ни разу не видал, а тут в скорости и с ней удалось встретиться, уж как она рада меня была увидеть. Да и я истосковался, сил нет. Потом опять встречались, Я опять я решил бежать, только теперь уж стал я все с умом и осторожностью делать, да и про дорогу заранее выведал, что сумел. Прикопил я небольшой запас татарских лепёшек, чурекки по ихнему и ушёл потихоньку пешком. Снова ушёл далеко, и всё тайком, по ночам, по чищобам. А днями в лесу скрывался и отсыпался. Чуреки кончились, стал голод одолевать. И, нестерпьёв, вышел я к одному татарскому селению. Приняли меня за татарина, накормили, напоили. Всё шло как надо, но, видно уж, такая моя судьба. На мою беду в самое селение по каким-то делам заехал не кто-нибудь, а сам мой хозяин Мурза. И надо же было ему зайти в ту самую кибитку, где я был. Ну, как увидел меня, аж кровью весь налился. Сел на лавку, и слово выговорить не может от злобы. Ну, а потом же известно, что могло быть. Но ну, убили пуще прежнего, и уж не в колодке заковали, а бросили в глубокую яму. Да, почитай, не кормили, только раз и то не каждый день давали воды напиться, да один чебурек, как собаки, бросит. Как везли меня доказания, я не видел и не помню, а вот я яму хорошо помню и век не забуду. Долго меня в ней держали, совсем я обессилел и уж смерти ждал, только не привел Господь умереть мне в тот раз». Раз хорошо запомнил я это, утром только солнышко взошло, подошел к яме хозяин с работниками и велел меня вытащить. Вытащили. А я от слабости на ногах не устоял и свалился тут же. Хозяин ногой ударил мне в грудь и сказал, бегать будешь, башку отсеку. Так и знай. Поправлялся я долго, силы набирался, но страху перед хозяином не было. Еще пуще возненавидел я и его, и весь полон свой, и только думал о том, чтобы скорее окрепнуть и снова в бега опуститься. Люба, Любаша бояться за меня стала. Опять, мол, поймают и тогда убьют. Но я и думать не хотел, чтобы в полону остаться и ее оставить. И вот, наконец, к Казани подошло московское войско. Увиделся я с Любашей, простился с ней, в ту же ночь по веревке спустился через городскую стену и перебежал к своим. Вначале меня боялись, не верили, считали, что я татарин-переметчик. Я не серчал на это, сам ведал, что на то похоже было. Да и с виду я ведь на татарина сильно схожий. И сряда на мне татарская, к тому же привычки тоже не русские. Вот тогда мне и дали кличку такую». А что же стало с твоей зазнобой?» — спросил митька Сухорухов. «Где она теперь?» Терентьев вздохнул. «Сам не ведаю, где теперь. Тогда в полону осталась, и вызволить ее не удалось. Да и как ты вызволишь? Когда об этом думал, там в полону все было как по маслу. А вот когда дело дошло, так и споткнулось всё. Привезли меня вон куда, в Москву. Доказания версты великие, вот и выкради ее отсюда». Сам-то на свободе, а Любаша моя. Жива ли, не знаю. Вот как в жизни бывает. Рассказ Терентии произвел большое впечатление на товарищей. Новый товарищ после откровенного рассказа стал каждым из них другом, хотел сподбодрить и подать надежду на возволение исполненной его Любаши.